Никаких оград. Кустики, цветочки. На многих домах вывешен американский флаг. Алина тормозит у одного из домов. Ребристая стена поднимается, и мы въезжаем в гараж, рассчитанный на две машины. В гараже идеальный порядок. Я замечаю два холодильника. «Ну вот мы дома», – возвещает Ариадна. Она выскакивает из машины. Видимо, здесь ей легче. Дома и стены помогают. Алина и Стаська выгружают чемоданы, а Ариадна ключом открывает дверь. «Мамочка, входи!» В небольшом коридорчике я сразу натыкаюсь на две стиральные машины. «Зачем тебе две машины?» – спрашиваю я. «Одна – это сушка. Мы тут не вешаем белье, сушим». «Идем, мама». Она берет меня за руку и почти тащит за собой. Вот, говорит она, с облегчением и торжеством одновременно. Я сразу охватываю взглядом очень просторное помещение, в центре которого деревянная лестница, справа гостиная с огромным диваном камином и высокой стеклянной дверью, ведущей в крохотный дворик, где стоят растения в катках, маленький стол и два креслица. Слева кухня, позади гостиная, и все это без перегородок. Но ощущение простора, воздуха и уюта поднимают настроение. Атька, какая красота! «Да, нехило!» — раздается сзади голос Стаськи. «Мамочка, Алина покажет тебе твою комнату, а я Стаську отведу наверх. Я тоже хочу посмотреть второй этаж. Успеете еще?» — смеется Алина. «Которая тут ваша сумка?» И она ведет меня обратно в коридорчик. «Вот тут ваш личный санузел, как говорили раньше, на благословенной родине. А вот и ваша комната». Комната прелестная, с удобной широкой кроватью, и на тумбочке стоит мисочка с миндалем. Надо же, она помнит, что я всегда обожала соленый миндаль. Ну вот, вы располагайтесь. Алина, умоляю, что-то случилось? Свадьбы не будет? Ой, Леокадия Петровна, пусть она сама вам расскажет. Она просто убита, а я вам честно скажу, я... Даже рада. На мой взгляд, он ей не пара. Только сделайте вид, что не знаете. Что значит не знаю? Я же сама догадалась. Боже мой, бедная девочка. Она любила его. Но в этот момент раздался стук каблуков. Мама, где ты? О, мамочка, тебе нравится твоя комната? Мама, я не знаю, как мне быть со Стаськой. Она такая взрослая и такая чужая, добавила она еле слышно. «Все, я ухожу», – заявила Алина. «До встречи, Леокадия Петровна». «Алиночка, спасибо тебе. Может, поужинаешь сегодня с нами?» – робко спросила Ариадна. «Как-нибудь другой раз. Спасибо. Все, пока». Она ушла. «Мама? Что там Стаська делает? Сказала, что хочет принять душ и полежать. Ты, наверное, тоже? Да, мама?» «Господи, как приятно произносить слово «мама»!» «Адя, скажи, свадьбы не будет?» Она вспыхнула. «Откуда ты знаешь...»